Глава 9. 23 февраля 2024 года. Мир Земля, Москва, Кремль. «Здравия желаю, господин президент», – отметился вошедший в кабинет. «И вам хорошего самочувствия. У вас 15 минут. Что там такого произошло?» «В ходе штатной проверки компании, подозреваемой в прикрытии для финансирования деятельности агентов наших заклятых друзей, мы случайно вышли на деятельность внеземной цивилизации». Чего? С явным раздражением переспросил собеседник. Чушь какая-то, вы уверены? Абсолютно. На самом деле нам очень повезло, что нам дали себя обнаружить. У наших экспертов есть подозрение, что они бок о бок с нами уже давно живут и просто подчищают хвосты, причем очень грамотно. Есть все свидетели, которые дают нужные показания и все хорошо помнят. Документы во всех инстанциях в наличии и выглядят вполне натуральными. Все настолько хорошо, что именно это и вызвало подозрение. То есть не будь на месте проверяющих настолько подозрительных, опытных и въедливых ребят, все прошло бы мимо нас. Кроме того, оказалось, что эти наши гости еще и спешили, иначе бы комар носа не подточил. И что? Вот так зачищали концы, а в этот раз позволили на себя выйти? Именно так. По словам главы миссии, они и сами хотели уже устанавливать контакт, но не спешили, присматривались. Какие-нибудь угрозы с их стороны поступали? Нет. В целом они вели себя достаточно миролюбиво, даже попытка надавить закончилась без трупов, хотя наших оперативников скрутили столь быстро и толково, что они даже мыкнуть не успели. И как это произошло? Мы решили спровоцировать их на активные действия. Отправили оперативника поговорить на чистоту и группу поддержки на подхвате. Ничем хорошим это не закончилось. При попытке проникновения на территорию объекта после выхода ситуации из-под контроля, наших людей оперативно повязала их охрана, находящаяся в режиме маскировки такого уровня, словно это пресловутая невидимость. Насколько она была хороша? Я сам не наблюдал, но мне провели аналогию с хищником из одноименного фильма. – Что это за существа? – Драконы. – Что? Вы издеваетесь? Отнюдь, они легко могут менять свой внешний вид на облик, сходный с человеком. Им они в основном и пользуются, мотивируя это тем, что он просто более экономичен. Но в случае необходимости могут очень быстро обращаться в свой истинный вид, в котором у них колоссальная живучесть. Это выглядит как бред. Согласен, звучит именно так. Я сам не верил, пока мне не продемонстрировали истинный облик наших гостей. Ощущения непередаваемы, и, если честно, я очень даже рад, что они предпочитают облик людей. Почему именно людей? Потому что им так нравится. С гуманоидными цивилизациями они давно контактируют. Драконы, медленно повторил президент. Не верится. Впрочем, ладно. Каковы их возможности? Они являются не техногенной цивилизацией. Какие-то паранормальные способности, которые довольно сложно описать, что-то в духе изменения реальности усилием воли. «Ближайший аналог в нашей культуре – магия». «А эльфов с орками они вам не показывали?» «Нашим оперативникам, которые согласились поучаствовать в демонстрации перехода в иной мир, сохранились несколько сот часов видеозаписи, артефакты». «Вам не кажется, что это все выглядит очень странно?» «Подозрительно поинтересовался президент». «Это что, розыгрыш?» «Никак нет. Все материалы вот тут». «Он положил на стол карту памяти». Видеозаписи, отчета заключения, докладные записки, стенограммы и аудиозаписи переговоров и прочее. — Хорошо, — произнес хозяин кабинета, после минутного молчания, в ходе которого президент буквально сверлил глазами генерала. — Что это за мир? — Один из отсталых миров, по их словам. Рыцари, сабли, замки, в общем, развитые средневековье. Только есть еще и маги, но техногенное развитие очень слабое. Один из миров. Ладно, допустим. Что они хотят? Проводить изыскания на стыке технологий и... Э, магии. Но ведь мы отнюдь не мировые лидеры в области технологий. Да и вряд ли наш мир так хорошо развит. На их выбор повлияло то, что сын одного из россиян, Петра Ивановича Климова, Максим, будучи вовлечен в неизвестные нам разборки, прошел через цикл перерождения и стал представителем их расы, сохранив память и определённые симпатии. Что значит «перерождение»? Нам доподлинно неизвестно. Глава миссии это прокомментировал только как чрезвычайно редкое явление. Из-за чего им заинтересовались, они вообще пока не очень разговорчиво не доверяют. Как они хотят выстраивать отношения? Сотрудничество. Мы позволяем им спокойно заниматься научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью на стыке обозначенных направлений. Они, в свою очередь, предлагают нам передовые технологии, которые, безусловно, выведут нас в мировые лидеры научно-технического прогресса. И если у нас все сложится, то нам намекнули, что в их силах поставить стационарный портал, подключив тот средневековый мир к нашей транспортной системе, позволив обширные инвестиции и освоение. «Так вот почему они нам показали этот примитивный мир», — усмехнулся хозяин кабинета. «Возможно». При столь серьезной разнице технологий, инвестиции туда принесут колоссальные доходы и быстро, особенно если стоимость перехода через стационарный портал будет умеренной. Действительно интригующая новость. Договоритесь о личной встрече с главой миссии. Кроме того, готовьте штаты для нового отдела, который будет прорабатывать это направление. Отныне этот вопрос на моем личном контроле, и надеюсь вы и понимаете, что утечек быть не должно. Отметил президент, про себя добавив о том, что виновного в утечке лично скормит драконом, посыпав перчиком и полив ароматной подливкой.